«Я полагаю, ваша дочь», — сказал он и прислушивался к неровному стуку сердца. «Нет, это не она, не она», — еще раз повторила женщина и отползла в сторону. «Наверное, ударилась, когда падала. Но и вы, похоже, тоже ушиблись, вот и не можете ее вспомнить. Ладно, я пойду». «Стойте! А как же она?» — сказала женщина и кивнула на девочку, что уже открыла глаза. вы сами если что